163. Идиосинкразии, необъяснимое влечения или отвращение являются верными доказательствами перевоплощения. Никто не может пояснить такие непреоборимые чувства. Невозможно пытаться показать их как следствие атовизма, ибо можно проследить их независимость от родовых привычек. Сама особенная сила таких влечений показывает, что они глубоко заложены в данной особи. Они должны быть накрепко совмещены в сознании, настолько, что даже гипноз не может преодолеть их. Но если в отдельных случаях рассмотреть смену жизни, тогда влечение или отвращение будет естественным следствием бывшего. Так особо показательно наблюдать такие врожденные симптомы они показывают и способности человека и окружающую его обстановку наиболее ему благоприятную не забудем что каждому растению нужна своя почва так же и в жизни человека необходимы свойственные ему обстоятельства пусть правители поймут устройство сада человеческого